глава 23 Счастливый Ричард не умолкал с тех пор как машину поглотил зеленый тоннель деревьев. Господи, это замечательно, все превосходно мы так многого добились, внесем свой вклад в историю, заработаем огромные деньги все сходится, и мы всего добились вместе мы уважаем друг друга и продолжим свэггер треснул его в голову правым локтем. Голова Ричарда дернулась назад. Он вскинул руки к разбитым губам, а все тело обмякло, словно разом потеряло силу и вмиг одрехлело. Удар выбил несколько зубов, так что из двухдюймовой щели побежала струя крови на подбородок и ниже. «Господи, что ты делаешь?» «О боже, как больно! Зачем ты? Ты псих!» «Заткнись, Ричард», — оборвал его с Уэгера, остановив машину. «Теперь скажи мне, кто за всем этим стоит? Как его зовут? Где он? Зачем он это затеял?» «Не знаю, о чем ты верещал Ричард сквозь выбитые зубы, одновременно пытаясь с ладонями унять льющуюся кровь. «Зачем ты меня ударил? Боже, мне так больно! Я никогда... Ричард, через триста ярдов дальше по дороге мы выйдем на открытое место, и там пять-шесть бойцов с пулеметами изрешетят машину и всех, кто в ней окажется. Я врежу тебе еще раз и оставлю тебя здесь, пока они будут делать свое дело. Прикончат тебя к чертям». Или ты можешь метнуться назад к Марте и отсидеться в подвальчике вместе с этим жирным мудозвоном. У тебя секунда на решение». Ричарду понадобилось пять десятых секунды. «Я не знаю, кто он. Имени не знаю. Он богатый и серьезный. Связывается по спутниковому телефону. Я докладываю и получаю указания. Все профессионально и секретно, по высшему разряду. Понятия не имею, кто это». «Мало, Ричард». Я ничего не знаю про твое убийство. Мне все представили как махинацию с биржевыми котировками в духе Уолл-стрит. Они хотят опубликовать книгу через издательство, а затем выдать доказательство мошенничества, использованного при ее создании. Котировки издательского дома упадут. Акции будут скуплены и использованы как рычаг, чтобы отжать остальные связанные компании у нынешнего владельца. Это все, что я знаю, клянусь. Дай мне телефон, Ричард. Тот полез во внутренний карман пиджака и извлек спутниковый телефон с короткой складной антенной, протянув его бобу трясущейся рукой. «Нажми один. Прямая линия». Он сам отвечает, но я ничего не знаю о нем, кроме того, что он все знает и хорошо, очень хорошо платит. «Окей, Ричард. Убирайся отсюда. Запрись в доме и не высовывайся, пока полиция штата не придет. С ними посотрудничай как следует, а не то закончишь свои дни чьим-нибудь парнишкой в каталажке «Коннектикута». «Кто ты?» — сквозь сопли и слезы спросил Ричард. «Я гвоздильщик, и сегодня я всех вас приколочу. Пропади в ужасе!» Ричард помчался к спасению, в вмиг исчезнув, чего Согер уже и не заметил. Сам он тоже вышел из машины, углубился в чащу леса и тут же вернулся с отломанным высохшим суком примерно 14 дюймов в длину. Дальше он поехал не спеша, примерно на 20 милях в час. Машина прошла изгиб дороги, повторявший изгиб холма, И тут Боб увидел перед собой прогалину в покрове деревьев, позволявшую солнечному свету залить дорогу. Примерно за 30 ярдов он остановился и выставил руль так, чтобы колеса смотрели четко прямо. Выбравшись из машины, он согнулся рядом и упер сук в сиденье, обнаружив, что тот длинноват. Снова прибрав его к рукам, Боб отломил еще несколько дюймов и опять упер в сиденье. Взглянув в последний раз, он установил другой конец сука на педаль газа и вдавил им педаль на пару дюймов. Машина ускорялась вслед за тем, как сук продавливал педаль, и на прощание ударила Боба сзади в правое плечо стойкой водительской двери, сбив его с ног. Перекатившись, Боб вскочил на ноги и побежал вдоль дороги обратно, пока машина мчалась вперед. Тут он и услышал раздавшуюся стрельбу. Вначале с одного, а затем уже с трех стволов. Настолько громкую, что она перекрывала звуки, издаваемые рвущимся металлом и разлетающимся в осколки стеклом. Пальба грохотала добрых три секунды, после чего внезапно стихла. Свернув влево, Сойгер нырнул между деревьями, увидев перед собой лишь новые деревья, торчащие на склоне холма. Кроме как вверх, идти было некуда. «Семь шесть два! Отлично сработали!» – доложил Синий второй, первым добравшийся до изрешеченной машины. «Но тут нет никого!» – «Дерьмо!» – выругался Синий лидер. «А кровь?» – «Не вижу. Только обшивка в клочья разорвана и стекло покрошено». «Он педаль газа упер деревяшкой», — показал он сук. «Так, далеко машина не уехала бы таким образом», — размышлял вслух синий лидер. «Он вышел не дальше, чем в полсотни ярдов по дороге, и теперь бежит со всех ног. Дело только в том, куда? Вверх или вниз?» «За ним?» — спросил кто-то. «Не знаю», — ответил синий лидер и подтянул поближе ларингофон. «Синий пятый. Это синий лидер». «Слышу, синий лидер. Цель бежит». «Возьми курс на нашу зону обстрела, затем смотри на юг. Я пущу дым. Ориентируйся на него и включи инфракрасный радар. Мне нужно знать, куда бежит этот ублюдок и есть ли с ним люди, ждущие нас». Принял синий лидер. «Окей. Всем скинуть Джилли. Тут побегать придется». Все разом вылезли из неудобных, утыканных листьями и ветками одеяний, призванных размывать их контуры оставшись в цифровом камуфляже песочно-шпинатного тона, сотканного в узор лесных цветов и теней. «Интервал 30 ярдов», — рявкнул синий лидер. «Если пятый его увидит и в остальном будет чисто, гонимся за ним. При наличии другого противника валим отсюда. Убиваем, а не воюем». Принял долетели ответы. Четверо бойцов поспешили к дороге, держа пальцы на спусках и бряцая снаряжением на бегу. МК-48 болтались на ремнях. М6 плавно покачивались в руках, готовые моментально открыть огонь в случае внезапной засады. Все с включенными лазерными целеуказателями, перестрелянными на 10 ярдов. Дымовые гранаты и плечевые кобуры болтались на лямках. Бронежилеты подлетали и тяжело падали с каждым шагом. «Отсюда расходимся по интервалу», — скомандовал «синий лидер». Бойцы рассыпались по сторонам, присели на колено и стали напряженно всматриваться. Синий лидер вытянул чеку дымовой гранаты и бросил ее на землю. Зашипев, она извергла неимоверное количество клубящегося желтоватого дыма, поднимающегося в воздух, и вскоре солнце заслонила тень зависшего над ним вертолета. Машина добралась до них буквально за секунды, хоть и показавшиеся минутами. «Видишь что-то на радаре, пятый?» «Да-да, вижу быстро движущийся вверх по склону отметку. Около сотни ярдов. Лезет по камням. 12 часов от вас. Удаляется». «Что-нибудь еще стоящее?» «Других целей нет. Повторяю. Других целей нет. Только этот шустряк. Толково двигается для старика». Да Азимут. Ноль градусов. Просто иди вперед, малыш. Он четко на линии, ведущей к верхушке. Идеться ему некуда, если только он лестницу в небо не найдет». «Это наша работа», — ответил кто-то, и радиосвязь прервалась. Синий лидер встал, указал на направление к вершине другим трем бойцам наземной группы, которые сразу же поднялись, поскольку слышали переговоры и жестом, покрутив рукой над головой, отдал им долгожданный приказ – догнать и убить. Суэгер лез вверх. Господи боже, он уже слишком стар для подобного. Подъем сражался с ним так же, как окружавшие деревья, скользящие под ногами сосновые иглы и опавшие листья – валуны и его собственное бедро в купе с возрастом и гравитацией. «Черт!» Он поскользнулся и от души грянулся об землю, треснувшись коленом о подвернувшийся камень, От отчего вспышка боли пронзила его насквозь. «Староват я для этого!» – подумалось ему. Пот тек сквозь брови, застилая глаза и жали их, размывая окружающий мир и заставляя промаргиваться. Возникла режущая боль сбоку живота, донося весть о том, что в горячке нескольких последних недель Он изрядно подрастерял кондицию. Сквозь руки пробиралась дрожь. Зрение туманилось. Приходилось хвататься за все, что не помогало двигаться дальше. То тут, то там попадались места, где его нью-бэланс находили хорошую опору, позволяя ускориться и выиграть пару секунд. Однако Боб знал, что четверо молодых атлетов в блестящем состоянии, идеально вооруженные и ведомые с вертолета, висящего над покровом деревьев, все ближе к нему. Бедро. Боб пытался сконцентрироваться на нем, чтобы хоть как-то приспособиться к изматывающей боли. В свое время его тазобедренный сустав был разнесен вдребезги пулей, после чего заменен стальным шаром, впоследствии по этому же бедру со всей силы рубанул клинок от точности. а совсем недавно во все это месиво прилетела пуля, пусть и под острым углом, однако ранение толком не зажило. Так что бедро жгло, пульсировало и сочилось болью, разрушающей остаток способностей Боба координировать свои старые ноги наравне с его волей и выносливостью, заставляя его хватать сухой воздух и утирать взмокший лоб. Он пытался не обращать внимания на царапины и ссадины, которыми его награждали заросли кустов, иглы, валуны и молодая поросль деревьев, сквозь которые приходилось продираться. Как близко были преследователи? Метнуться ли вправо или влево? Не села ли ему на спину красная точка, вслед за чем прилетит пуля, после чего ему останется лишь попросить добить его? Внезапно подъем прекратился, и Боб выбрался на солнечный свет, добравшись до вершины. Ветер здесь мешал деревьям расти, но вместо них на акре макушки холма располагались валуны, отдельные кусты и проплешины голой земли. Лишь несколько маленьких чахлых деревьев ухитрялись вопреки всему вцепиться в землю. Вокруг него, вплоть до горизонта, расстилался зеленый штат Коннектикут, тут и там являвший несколько черных крыш среди зарослей, обозначавших город. Синие горы заслоняли край земли в нескольких милях вдали. Боб рухнул на землю, и в этот момент свистнула пуля, к его удаче разминувшаяся с ним лишь в нескольких дюймах. Достаточно близко, чтобы Суэгер ощутил удар воздуха, пронзенного пулей. Он пополз, распластавшись по земле. «Слишком стар для этого дерьма». «Достал его? Третий!» «Нет, будь он проклят! Он сел, как только я выстрелил. Но я его четко видел в прицеле. сукину сыну крепко повезло. Видишь его? Пятый!» Вертолет, круживший в четырех сотнях футов над холмом, зашел с нескольких сторон. «Вижу его, синий лидер. Ползет между валунами. Порядка сотни футов от вас. Не знаю, куда он думает деться. Тут некуда. Я бы сам выстрелил, имея оружие. Но он тут застрял». «Ладно, что с активностью полиции?» «Ничего. Ни докладов, ни направлений диспетчера. Тут все чисто. Прием!» «Хорошо. Теперь лети в точку один. Не надо, чтобы ты тут висел, привлекая внимание». «Понял, приступаю». Вертолет с креном отвернул, направляясь к назначенному месту в миле отсюда. «Синяя группа. Слушайте, бойцы. Вы с флангов. Двигайтесь, охватывая его. Расположитесь каждый под прямым углом от нынешнего курса и сядьте». Я хочу зайти к нему с четырех сторон. Никакого шанса уйти от нас и выбраться с холма живым мы ему не дадим. Понятно? Пришли подтверждения. Можете стрелять, если уверены. Но думаю, что будем стрелять, затем перебегать и так до самого верха, пока не пришлепнем эту крысу. Понятно, синий лидер. Трое быстрых исполнителей бросились к своим местам. Синий лидер пригнулся, проверяя снаряжение, затем сел и закурил. Всегда должно находиться время, чтобы присесть. Он имел дело с высотами уже лет двадцать как. Приходилось и брать их, и удерживать. Одно и то же. У старого бойца было немало войн за спиной. А сколько еще впереди? Он ждал, наслаждаясь сигаретой, английский овал. Толстый и тупой, в отличие от тоненьких длинных трубочек с фильтром, которые курят янки. Докурив, он поступил так, как было вбито в него годами военного и офицерского опыта. Аккуратно раскрутил остаток бумажки, растер не сгоревший табак и пепел между пальцами, а бумажку смел и спрятал в карман. «Синий лидер! Это синий второй! Я на востоке! Готов!» «Третий! К западу! Расположился!» «Видите его? Ничего, кроме скалы и кустов! Движения нет! Видимо, залег как следует!» «То же самое! У меня тоже!» «Ладно, дайте-ка мне попробовать!» Синий лидер встал. «Суэгер, дружище!» — заорал он. «Облегчи всем жизнь, выходи с честью! Нет смысла визжать, как свинья, валяясь в кустах, корчась от боли и истекая кровью, когда мы тебя дюжину раз прострелим. Ты уже старый ублюдок, сам тысячу раз подобное видел и должен знать, что настанет и твой день. Достоинство, братуха! Покурим, посмеемся вместе, и с фляжки хлебнем. У меня даже чертов старый скотч с собой есть. Окончится все быстро и без боли». Никто, естественно, не ответил. Суэгер так и не выдал местоположение, продолжая играть в недотрогу. «Ладно», — сказал синий лидер своей группе в ларингофон. «Первый, третий, двигайтесь!» «Второй и я прикрываем. Пошли!» Он встал и полоснул очередью из своего МК-48 перед собою, глядя, как пули вышибают пыль и осколки камней в местах попаданий. С другой стороны второй внес свои два цента. Теперь была очередь синего лидера двигаться». Пригнувшись, он поспешил вперед, слыша прикрывающий огонь в сторону верхушки холма с двух направлений. Добравшись до кучи камней, он устроился среди них и, вглядевшись в мешанину ландшафта перед собою, не увидел ничего. Идти до верха оставалось немного, а Сойгер, видимо, устроился на самом верху. Так и двигаемся, понемногу и аккуратно. Синяя группа, по одному, 20 футов вперед. Садимся и осматриваемся. У него могла быть кабура на лодыжке или нож. Так что следим за углами и не оставляем слепых пятен. Я беру М6, чтобы легче двигаться. До верхушки недалеко. Он всего в нескольких футах впереди. Синий лидер отпустил тяжелый МК-48, сползший на ремне, перекинул его назад и сменил пулемет на короткий карабин М6 со сложенным прикладом, заведенный и снятый с предохранителя, со включенным коллиматором ЭОТЕК с меткой, четким красным кругом на максимальной яркости, указывающей на его цель будь она намеренная или же случайная. «Первый пошел! Второй пошел! Третий пошел!» Он полз, стремясь двигаться плавно, быстрый и опытный, вжав в плечо оружие, вглядываясь в угрозу, с пальцем на легком спуске, готовый всадить очередь во что угодно перед собою. Боб чуял их, так близко они были. Вслед за криком их командира, это этакого крутого британца наподобие стероидного Мика Джаггера, Последовала канонада со всех сторон света, наполнившая вселенную плохими новостями, заставившая его вжаться в землю с такой силой, словно бы он пытался впитаться в нее, и пронзившая холодным клинком страха от мысли, что может быть, этот раз и есть тот самый раз. Но страх быстро прошел. Мозг снова встал на путь войны и точно знал, что нужно делать. Они берут его в кольцо и гонят наверх, откуда некуда будет деться. Там все и кончится». Обогнув скалу, он протиснулся, чувствуя вкус пыли и боль в коленях, локтях и по всей коже, сквозь низкий желтый кустарник, найдя лазейку между двумя небольшими скалами практически в середине небольшого плато, и устремился к центру. Там Боб его и нашел. Красно-оранжевый охотничий жилет, поношенный, но столь же яркий. Единственный яркий цвет в пейзаже с гаммой от бурого до еще более бурого, хоть и залитого ярким солнцем. Добравшись до него, Боб принялся копать под ним до тех пор, пока не обнаружил брезентовую лямку, за которую и потянул, выдернув спрятанный оружейный чехол весом в 15 фунтов, который тут же расстегнул. «Томпсон М1А1. Магазин на 30 патронов. Такой же, с которым его отец сражался в Тихом океане. Ник добыл его у вдовы Эптона как раз вовремя. «Спасибо, Ник. Ты снова спас стариковские окорока». «И тебе, Эптон, спасибо за любовь к оружию, особенно к старым Томми». Боб взвел его, оттянув затвор и убедившись, что первый патрон калибра 45 ACP сел на подобающее первому выстрелу в очереди место. В чехле еще был ремень с шестью магазинами на своих местах, которые Боб незамедлительно застегнул на себе поплотнее. Тут молодой боец, идеальной команда от тактических ботинок Оукли до разрисованного лица – и вооруженный достаточно для боя с целым взводом, показался между двумя валунами менее чем в 25 футах. Друг друга они ощутили свойственным обоим вне чувственным дзеном хищников, встретившись глазами и принявшись за работу, которую Свеггер исполнил на десятую долю секунды быстрее, подкосив его очередью из десяти выстрелов по ногам, отчего тот упал сначала на колени, а затем и плашмя вперед. Его ноги и бедра были разорваны, поскольку Боб не тратил пуль на бронежилет. Парню и без того досталось как следует. Буквально через секунду его изломанные нижние конечности были насквозь мокрыми от ярко-красной крови. Соггер снова укрылся в зарослях. бл его У него Томми Ган. Чёртов Томми Ган, орал Синий Второй. Ты ранен? Он мне как бы ноги отстрелил. Вот дерьмота Кровь хлещет. Держись, Второй, не паникуй. Используй кровосвертывающий агент. И не шевелись лишний раз. Не гони кровь. «Мы тебя скоро вытащим. Держись, приятель!» «Еть!» — донеслось от второго. Синий лидер моментально узнал звук выстрела 45-го калибра и понял, что это был Томпсон, поскольку звук заметно отличался более быстрым темпом от стрельбы масленки. Он не был удивлен, обескуражен, парализован и не потерял дух. Таких сюрпризов с ним не бывало раньше и не будет впредь. Факт того, что за ним охотились так же, как охотился он, ничего не значил. Его практичный разум продолжал двигаться шаг за шагом. Новая ситуация. Вооруженная цель. Тяжелые пули, автоматический огонь. Ушлый, опытный исполнитель. Боец потерян. Нужно окружить Суэгера втроём и накрыть мощным огнем. Снова МК-48. Затем приблизиться. Он хитрый. Он будет... Еще одна очередь из Томпсона разорвала воздух. Синий третий... «Я в порядке, но думаю, что он подранил первого слева от меня. Синий лидер, иду на огонь. Не спеши, третий, я прикрою целесно его звук. Двигайся под моим прикрытием». «Понял». Он поднялся, на ходу меняя оружие, вскинул МК-48 и выстрелил еще сотню пуль 30-го калибра в скалы и кусты, откуда раздавались выстрелы Томпсона, видя и чувствуя то же, что обычно». Мир, раскалывающийся в пыль и обломки, несущиеся на сверхзвуковой скорости. Мелькание выбрасываемых гильз, дугой стремящихся вправо, рвущийся кверху ствол. Спустя многие годы все оставалось чертовски крутым. Но его зоркие глаза все так же внимательно всматривались в движение или иные возможные признаки цели. Пули, выпущенные британцем, свистели над головой и вышибали облака размолотой пыли из мест, куда попадали – Суэгер понимал, что под этим прикрытием двигается другой исполнитель, и крепче вжимал Томпсон в плечо, замерев в ожидании, пока в шести дюймах над головой на сверхзвуковой скорости проносились целые эскадрильи в цельнометаллической оболочке, жаждущие разрушения, и пулемет смолк, выплюнув очередную сотню. Суэгер моментально вскочил и справа заметил пригнувшегося, приближающегося бойца, не успевшего залечь по окончании прикрывающего огня. Моментально выцелив его, Боб всадил в него очередь, успев заметить, как пули прошивают коридоры в пыли, поднятой пулеметным огнем, после чего так же быстро залег и пополз, снова оказавшись под огнем пулемета их начальника, быстро сменившего ленту. Суэгер был уверен, что подстрелил парня, так что добравшись до подходящих размеров валуна, он поднял голову так, чтобы камень заслонял его от остававшегося стрелка». Через пару секунд он увидел лежащего человека, около которого на земле лежала винтовка, наматывающего повязку вокруг сильно кровоточащей раны на бедре. «Замри!» – крикнул Боб, но боец потянулся к оружию. Тупой ублюдок, морской котик до последнего. Так что Сойгеру пришлось выстрелить короткой очередью из трех пуль в единственное незащищенное бронежилетом место за исключением головы, в основание руки, там, где она выходила из овального отверстия в бронежилете. Тяжелые пули причинили огромную рану, едва не вырвав руку и ключицу и искалечив стрелка на всю жизнь. Но и тогда боец не прекратил попыток продолжать бой, сотрясаясь от полученных увечий, оскалившись белыми зубами на зелено-коричневом лице и глядя с выражением ярости и бессильной злобы, но все же неуклюже пытаясь дотянуться до кольта 1911, закрепленного по диагонали в кобуре на груди бронежилета. Увы, кобура Уэлкро зажимала пистолет как следует и располагалась подхват по калечной руке, так что к тому времени, как он справился с ней, Боб уже был рядом и впечатал его голову в землю ударом приклада, от отчего он обмяк, то ли мертвый, то ли оглушенный ударом, обещавшим ему пожизненную тупость. Свагер заметил, что и у этого на поясе ниже жилета были дымовые гранаты. Хоть соблазн надеть бронежилет был велик, Боб понимал, что времени раздеть котика и напялить броник на себя у него недостаточно, так что просто отцепил три гранаты, вытянул все чеки и кинул их в направлении, откуда исходил огонь командира группы. Дым! Кто бы мог предположить? Из трех точек перед ним клубились красные, зеленые и синие облака, носимые ветром и застилавшие цветным туманом неровную землю плоской вершины холма, словно волшебным экраном, укутывавшие и маскировавшие любое движение. Роскошная импровизация. «Старый ублюдок откровенно хорош». Синий лидер не собирался отсиживаться и пошел вперед, ощущая себя неуязвимым. Он знал, что остался один, так что дело превращалось в разборку двух мужчин. Подберись он достаточно близко для рукопашной, и победа будет за ним. У него было девять черных поясов, и он знал всякое дерьмо, о котором ни книг не написано, ни название не придумано. Отцепив более тяжелый МК-48, он отделил коробку с лентой и отбросил подальше – затем открыв крышку подачи ленты, чтобы этот плохиш не смог использовать пулемет против него. Также он обдумал идею избавиться и от карабина, оставшись только с пистолетом, что добавит ему подвижности и позволит развернуться во всю ширь его превосходящей мощи, скорости и выносливости. Однако решил не делать этого. Старик-шутник определенно знал пару приколов, И в это время мог уже кружным путем идти вниз по склону, находясь прямо сейчас в паре сотен ярдов ниже по склону, мчась как черт и зная, что в расстоянии кроется его выживание. Он стоял, всматриваясь в рассеивавшийся дым от двух крайних справа гранат, пытаясь разглядеть цель. Никого. Свеггер был где-то дальше, но синий лидер не видел его. Это было похоже на зачистку помещения. Двое засевших людей, пробирающихся через лабиринт с оружием наготове кто кого раньше увидит, кто первым выстрелит, кто победит. Поглядев направо и налево, где он все так же никого не увидел и чувствуя порвы ветра и теплое солнце, он скинул свою кепку и рывком отбросил ларингофон и наушники для пущей собранности. Осторожно обследовав промежутки между скалами и кусты, передвигаясь в приседе команда, во время обхода очередного валуна он боковым зрением заметил метнувшееся движение человека, отступившего из-за невозможности выстрелить. Однако у синего лидера такая возможность была, что он и сделал, будучи уверенным, что попал. Нужно подождать. Ничего. Суэгер, сдавайся. Я знаю, что подстрелил тебя. Я видел кровь. Ничего хорошего в том, чтобы умереть, как крыса. Ответа не было. Он мертв? Пройдя несколько футов, он был вознагражден цепочкой кровавых следов. Достал его, достал его, достал! Суэгер со всей силой ударил его лбом в голову чего они оба почти потеряли сознание. Однако, ожидавший этого Суэгер, пришел в себя раньше и добавил оппоненту прикладом, взявшись за ствол старого оружия. «Синий лидер» упал настолько натурально, что притвориться было невозможно, однако уже через секунду зашевелился, пытаясь прорваться сквозь отупление, разлившееся от удара. Но Боб уже вдавил ствол ему в горло. Свободной же рукой вытащил боевой нож, расстегнул Уэлкера и достал оттуда Уилсон, отбросив его, и вслед за ним отправил М6». Нагнувшись над британцем, Боб еще сильнее вжал тупое дуло Томпсона в его горло и спросил «Звание, боец!» «Я... что? Что ты?» «Звание и часть, чтоб ты сдох!» «Майор! 42-й батальон команда! Королевская морская пехота!» «Майор! Завей сюда вертолет немедленно!» «Пыхни спасательным дымом и забирай людей!» «Один точно кончился! Может и другой тоже, а может и нет!» «Быстро вези их в Хартфорд, там реанимация, где их спасут. Это тебе последний приказ как офицеру». «Я тебя подстрелил», — сказал майор. «Вьет, и в бедро. Мне туда столько раз попадали, что я и считать бросил. Пули отскакивают. Теперь забирай людей, побереги их жизни». «Почему?» — спросил майор. «Не понимаю». «Мне нужна только одна голова на стену, не ваша». Я слышал весь бой. Короткий, жестокий. И какими обычно бывают эти вещи, мерзкий. Пальба, крики, паника по радио, вопли. Что-то похожее на звуки борьбы и затем тишина, вслед за которой последовало рассоединение. Воздушные волны обнаружены и уничтожены. Связь потеряна. Я склонил голову. У него получилось, как я понял. Он их каким-то образом опрокинул. Как я ненавидел Свегера, так и любил. Боже, насколько же он был великолепен. Неужто опять смог выстоять против всех опасностей? Такие не умирают, словно ахиллес, обмакнутый в бессмертие. Но у меня не было лучника, знающего его пятку. Порция водки меня успокоила, так что я смог оценить ситуацию здраво. Он мог пока ничего не узнать. Его остановит фаервол вокруг моей новой личности. Так что пусть поищет, и удачи ему в поисках, поскольку Нильс Гарднер, давно мертвый, создал идеальную личность, которая выстоит против любых попыток разгадки. Я снова откинулся назад, наблюдая за солнцем, медленно ползущим к закату. Летние дни, когда бывало светло до позднего вечера, вызывали у меня странные впечатления продлившейся жизни, и эти лишние часы я расценивал как подарок. Они словно укрепляли меня во мнении, что жизнь моя продлится очень и очень долго». И в конце пути я, будучи как гением, так и долгожителем, все же одержу победу. Зазвонил телефон. Что? Дотянувшись до него, я заметил, что вызов не сотовый, а со спутника. Ричард. Может, ему есть что сообщить? Я нажал кнопку ответа. Ричард? Его тут нет. Он прячется в подвале. Суэгер. Я узнал его по лаконичным фразам, сухости и урчанию южного акцента, Иронии и бесстрастности, а также отсутствию злорадства. Да, сэр, наконец встретились. Кстати, твоих командос тут тоже нет, выжившие в реанимации. Ты чертовски изобретательный тип. Горе тому, кто захочет обдурить Боба Ли Суэггера. Я не гений, мистер Митчем. Просто смотрю внимательно. Как? Я должен знать как. Расскажи, где я прокололся, черт тебя дери. Подделка в документах Эбер Кромби. Вначале я совсем было купился, но потом понял. Если уж Эбер Кромби послали твоему братцу винтовку в новом калибре, а взамен хотели историю, Лон написал бы историю. Он выполнил бы условия сделки. Часть Нобле Соблик, или как вы забавные ослы это называете. Но он ни слова не написал о переснаряжении калибра 264. А я прочитал все, что он когда-либо написал. Лон. Порядочность Лона настигла меня из гроба. Я едва не рассмеялся. Это качество я и любил в лоне, но оно же и предало меня. Слов у меня не находилось. Однако я наконец сообразил, что остался еще один вопрос. Я должен получить на него ответ. Единственное, что теперь имело значение. Почему? Почему это для тебя так важно, Суэггер? Скажи мне, ты так любишь ДФК, этот миф? Ты хотела бы быть верным рыцарем Камелота? Или тебе Джеки нравилось? Малыши на похоронах разбили твое сердце? «Почему, Суэггер? Чего ради?» 22 ноября 1963 года был убит молодой человек, служивший в своей стране. Он был хорошим человеком, его все любили. Все, кто его знали, считали с ним и доверяли его мнению. В глазах общества он был героем. Однако его убили на улице, не дав никаких шансов. Пуля вынесла ему мозги. После его смерти осталась дыра в обществе. Плачущие дети, все прочие, кто его знал. «Наверное, ты о нем слышал. Его зовут Джон Ф. Кеннеди». «Нет. Он не был президентом Соединенных Штатов Джоном Ф. Кеннеди, за которого я и дерьма не дам. Тот, о ком я говорю, был простым полицейским из Далласа. Его звали Джей Д. типит Как и мой отец, он выполнял свой долг до того самого момента, пока его не убили. Так же, как и я. Я вовсе не национальный мститель и не капитан Америка, и на камелот мне насрать». Я сын убитого полицейского, я сделал все для того, чтобы найти настоящего убийцу офицера Типпета. Я малыш, чьего папу полицейского застрелили. Суэгер, ублюдок, я знаю, ты думаешь, что победил, но это не так. Ты понятия не имеешь, где я, кто я, в каких я делах. Хочешь мертвеца обвинить? Хьюмичем рассеян прахом и пылью на полях Хартфорда. Он однозначный герой, и попытайся ты обвинить его, это навлечет на тебя неисчислимые беды. Я же тем временем буду жить своей жизнью, а ты и знать не будешь, в миле ли я от тебя, или же я скрываюсь на Северном полюсе под легендой Санта-Клауса. Не спеши, мистер Мичем. Может, не так уж ты и ловок, как думаешь. Твой приятель Нильс Гарднер, как и ты, увлекался русским писателем Набоковым. Нильс любил многоязычные каламбуры, игры слов, загадки и все в таком духе. И водилась за ним такая вещь. Как его герой, он испытывал состояние, называемое синестезией. Из-за какого-то нарушения в мозгу он видел некоторые цифры цветными. Девятку, например, он видел красной, поэтому держал на рабочем столе пистолет Маузера, называвшийся красной девяткой. Когда же ему пришлось сготовить последнюю, лучшую и глубочайшую фальшивую жизнь для своего друга-приятеля Хью Мичима, также бывшего любителем Набокова, Он отплатил великому игроку посвящением, увязывавшим самого Набокова, его и тебя, сделав синестезию ключом. Ты родился посредством синестезии. Ты ее ребенок, сын красной девятки, мистер Митчем. Тонко, Суэггер, очень тонко. Это ничего тебе не даст. Я не закончил. Его самой ловкой шуткой был код, в котором нет кода. Все лежит на поверхности, прямо перед нами. Сумей увидеть». «Даже ты до сих пор не понял, не так ли?» «Чепуха! Ты с катушек съехал!» «Он дал тебе имя, которое ясно читается!» «Имя начинается с девятки, мистер Мичем. Двуязычный ребус. 9 с английского на латинский. Девять, мистер Мичем, значит девять!» «Ты сын красной девятки, и твое новое имя, Дмитрий Иксович Спажный!» «Нильс, как следует, намазал этот сэндвич боковским майонезом. Старый ловец бабочек был бы впечатлен!» «Нильс», – подумал я. Спустя все эти годы его рассуждения меня подвели. Когда тебе пришло время умереть, ты метнулся в Россию и вошел в роль как Дмитрий Иксович Спажный из КГБ, со всеми своими связями и совпадением в датах. Ты даже владеешь оружейной компанией, производящей те 9-мм пистолеты, один из которых мне помог в московской перестрелке. Как приятель Ельцина и богатый человек, ты также владеешь, что там у тебя, электричеством, газетами, такси, «Измайловскими», «Радиостанциями», «Воздухом», «Водой», «Половиной Бельгии», «Тремя четвертями Гонконга» и «Еще чем». «К тому времени, как ты доберешься до меня, я уже еще кем-то стану», — ответил я, хоть сердце у меня в груди стучало молотом. «Тебе не хватает скорости. Мозги без скорости ничего не значат». «Тогда как бы я знал, что на тебе штаны с накладными карманами цвета дубленной кожи и зеленая куртка». «Как бы я знал, что ты лежишь в шезлонге, на тебе солнечные очки, а в руках жёлтый планшет? Откуда я знаю, что ты пьёшь водку? Ты у себя на задней веранде, смотришь через лук длиной в милю, а на горизонте сосновый лес, а перед ним река. Я сглотнул, или вернее сказать сглатываю. Такого я не ожидал. Удар пришёл из мёртвой зоны». В панике я хватал воздух, одновременно пытаясь высмотреть наблюдателя, который, очевидно, в эту самую секунду смотрел на меня в бинокль. «Ты лежишь в шезлонге на своей даче, находящейся на бульваре Уоллес-Нардин, позади 30-футовой стальной стены, территории которой патрулируется спецбатальоном МВД. Ты в миле от Москвы-реки. Солнце заходит, мистер Митчем, но дни длинные. Для снайпера вполне хватит света. Стронский. Стронский где-то здесь». «У него палец на спуске КСВК-12.7». Непонимание, ни, ни пояснений, ни эмпатии, ни жалости. Просто пуля снайпера. Высшее приложение неокритицизма». «Тогда в аду увидимся, сержант». «Скоро буду», — ответил Свеггер и завершил вызов. «Итак, да, тема кончилась. Пусть так. Я прожил хорошую жизнь, если не великую. Я любил жену и никогда не изменял ей». Я любил сыновей и видел, что они выросли в отличных людей и отцов. Я любил свою страну и старался служить ей, как мог, воюя в ее войнах. Неважно, в оставшиеся секунды нужно выговориться, чтобы предстать перед грядущим с чистой душой. Да, скажите о ненадежном рассказчике. Назовите меня убийцей со стилем дешевой прозы. Но это я убил Джимми Костелло. Я провалил его задание, выдав его канадской королевской конной полиции, зная, что он не позволит себе сдаться живым. Я сожалел об этом и всегда буду жалеть. Но что, если спустя несколько лет он... Я не мог сдержать себя. И я убил Лона. До последнего шага я знал, что моя команда не справится, а Суэгер очень силен. Но я надавил на Лона и втянул его в последнюю абсурдную миссию. Он не смог отказать мне и погиб. «Сожалею о памяти обоих». «Весьма сожалею. Я заслужил всего, что меня ждет. И надеюсь...»